Глава 9. Диана стояла на пороге комнаты, а внутри сновал Кузя, иногда останавливаясь и принюхиваясь. Аверин не стал ему мешать. Если кот обнаружит что-то важное или интересное, то даст знать. Поэтому он обратился к Диане. «Вот что, мне нужно поговорить с Олегом Соколовым. Он дружит с Матвеем». «И та студентка, которую ты вчера задержала, как ее зовут?» «Татьяна Крамцева. Приведи и ее, и Олега. Возможно, они мне нужны оба». Раздался негромкий писк. Возле левого уха Меньшова возник бисенок. Черный, похожий на небольшую летучую мышь, принес послание. «Нас ждут в госпитале», — проговорил Меньшов. «Вы понимаете его?» — удивился Аверин. «Немного». Эти бесята обучены издавать звуки разной тональности. Сейчас он говорит следовать за ним. Понятно. Удобно, если умеешь различать тональности. У меня абсолютный слух. Если останетесь здесь до завтра и решите почтить визитом в мое скромное жилище, после ужина сыграю вам на фортепиано. Матвей в длинной больничной пижаме чем-то напомнил Аверину Манчинского после боя с Распутиным. Только гипсовая повязка доставала студенту до самого плеча. Видимо, рука оказалась повреждена довольно серьезно. Что неудивительно, учитывая, с какой высоты упал юноша. — Как вы? — с искренним участием спросил Аверин. Матвей немного натянуто улыбнулся и дотронулся до гипса здоровой рукой. — Сказали, восстановится полностью, но не раньше, чем через полгода. — Я думаю, вам дадут академический отпуск. — Попробовал утешить его Аверин. — Да чем он мне поможет? — Со мной все кончено. Лицо Матвея стало сердитым, и он тихо и зло выдохнул. — Не надо было мне щит выставлять. Аверин понимал расстройство юноши. Руки очень важны для колдуна. И не только из-за оружия. Руками колдун держит щит, поэтому они страдают чаще всего. Еще во времена, когда здесь учился Аверин, пустеотомия была одной из самых востребованных операций в госпитале Академии. И местные хирурги-чародеи освоили ее в совершенстве и проводили быстро и виртуозно. Меньшов подошел, откинул полы белого халата и присел на край кровати. «Матвей!» — проговорил он, и его голос прозвучал непривычно мягко. А обычно суровое лицо приняло отеческое выражение. «Мы пойдем вам навстречу. Вы отправитесь домой, а с начала следующего года поступите на тот же курс, на котором находитесь сейчас. Да, вы потеряете год, но зато у вас появится время подготовиться к государственному экзаменам «Я не поеду домой!» — неожиданно выкрикнул Матвей, и уже значительно тише, глядя в пол, пробормотал. Только меня там еще и не хватало. — Хорошо, — Меньшов, понимающий, закивал. — Да, да, конечно, я попробую поговорить с коллегией, чтобы вам разрешили остаться в кампусе и даже посещать занятия факультативно. В конце концов, Академия несет ответственность за то, что с вами произошло. Если, конечно, вы не сами спрыгнули с крыши. — Сам? — Да. Матвей поднял глаза и хмыкнул. — Нет, конечно. С чего вы так решили? Вместо Меньшова ответил Аверин. — Но видите ли, в вашей пишущей машинке обнаружена записка, которую можно трактовать как прощальная. Поэтому мне очень важно узнать, что произошло на самом деле. Про себя он отметил, что Меньшов однозначно что-то знает о семейных обстоятельствах Матвея. Матвей сдал горький смешок. Я так и знал. Он решил выдать мое падение за самоубийство. А ведь похоже, да? Если бы я свернул себе шею, никто бы не усомнился. — Кто, Матвей, кто это был? Меньшов наклонился, заглядывая студенту в лицо. Юноша резко отстранился и процедил сквозь зубы. — Если б я знал, вы думаете, это сошло бы ему с рук, господин проректор? Он произнес это жестко и резко. И Аверину показалось, что в его голосе отчетливо послышалась неприязнь. И не к неизвестному, столкнувшему его с крыши, а к самому меньшову. Что между ними происходит? «Матвей, просто расскажите все обстоятельства. Обещаю, мы поймаем преступника и защиту вам обеспечим. У двери палаты дежурит полицейский Див Владимир. Поверьте, ему нет равных». Аверин хотел было положить руку пареньку на здоровое плечо, но вспомнил, как тот отшатнулся, когда к нему приблизился Меньшов, и решил этого не делать. Подростки часто не любят, когда с ними играют в папашу, тем более что отношения с родственниками у Матвея, по всей видимости, напряженные. — Да нечего рассказывать! — вздохнул Матвей. — Меня не человек столкнул, а див. Я его, естественно, не видел. «Начните с того, что вы делали на крыше», — подсказал Аверин. «Меня туда заманили». «Да, я идиот. Утром я нашел на подоконнике записку. Там было сказано, я знаю, кто убил твоего дедушку. Уничтожь записку, а сам приходи на крышу в шесть утра». «И вы пошли». «Конечно», — Матвей поднял взгляд. В глазах его появились слезы. «Я очень хотел узнать, кто сломал мне жизнь. И что дальше?» Я сделал, как просили, поднялся на крышу. А там никого. Я уже собирался уходить, как снизу меня окликнули по имени. Я подошел к краю и почувствовал, что меня будто выкинули вперед. Едва успел выставить щит. Но если бы не деревья, он бы мне не помог. Хотя, может, оно и к лучшему было бы. Он опустил голову. Одного неудачника в нашей семье более чем достаточно. Что вы имеете в виду, уточнил Аверин. — А вы у господина проректор спросите, — резко ответил Матвей и снова усмехнулся. Определенно парень питает к Меньшову неприязнь. — Я обязательно расскажу, но это непростая и не быстрая история. А уже начинаются занятия, — Меньшов встал. — Поэтому с вашего разрешения я вас оставлю. — Конечно, — согласился Аверин. — Возможно, без вездесущего проректора юноша станет откровеннее. А когда Меньшов вышел из палаты, поймал себя на мысли, что и сам испытал облегчение. Как только за проректором закрылась дверь, Матвей вцепился в Аверина здоровой рукой. «Помогите мне, пожалуйста. Ваш див Владимир, я знаю его, видел по телевизору, это ведь он защищал императрицу». «Он», — подтвердил Аверин, — «вот, пусть Владимир меня охраняет. Он хочет убить меня, потому что я его видел». Матвей наклонился едва не к самому уху уверенно Я видел его. — Убийцу? — Да. Сперва я ошибся. Думал, он с черного хода выбежал. Проход смотрели но он был закрыт, и никаких следов. Поэтому все решили, что я вру. Но не так. Я просто ошибся. Я сидел на скамейке и видел дорожки, ведущие к обоим выходам, но сами двери не видел. Убийца выскочил из центрального. Обежал арену с обратной стороны и пробежал мимо запасного выхода. Тут-то я его и увидел. Поэтому мне и показалось, что он бежит из запасной двери. А он, сделав круг, подбежал к центральному выходу, когда там уже начали собираться остальные преподаватели, чтобы выглядело так, будто он вышел оттуда вместе со всеми. Вы разглядели его лицо? Нет. Если бы разглядел, юноша досадливо поморщился. Он прикрывал лицо рукой, но я запомнил перчатки, белые такие перчатки, хирургические. Не знаю, возможно, но, понимаете, он наверняка думает, что я его узнал. А когда вы подошли к главному входу, вы видели там среди людей кого-то похожего? Нет, не знаю, там все суетились так. Он смешался с толпой, я уверен, но меня видел и думает, что я знаю. Пусть ваш Владимир охраняет меня, пожалуйста. У убийцы есть див, неучтенный див. И в следующий раз никто несчастный случай изображать не будет. Див меня просто сожрет. А вы сами... Что вы делали возле арены? Матвей потупился, но потом тихо проговорил. Я дедушку ждал. Специально взял дежурство на арене, чтобы с ним поговорить. Мне нужно было сказать ему кое-что очень важное. Это касается нашей семьи. — Я ждал, когда он выйдет с экзамена. — Что вы хотели ему сказать? Матвей опустил голову. — Это не имеет отношения к делу. Едва слышно произнес он. — И это личное. Он хотел просить денег, — понял Аверин и решил, что настаивать на ответе не стоит. Парень не так заметно нервничает. Если надавить, то может полностью замкнуться. Аверин перевел тему. — А когда вас окликнули, голос не показался вам знакомым? Матвей задумался. — Не знаю, — проговорил он. — Я не уверен, он был такой хриплый. Ну, понимаете? Наверен кивнул. Скорее всего, Матвей имеет в виду, что, окликнувший его, пытался изменить голос. Все-таки кто-то знакомый не хотел, чтобы его узнали. Хотя откуда бы в Академию взяться постороннему? «Мужской? Женский?» «Мужской», — на этот раз с уверенностью ответил Матвей. «Хорошо», — уверенно внимательно посмотрел на юношу и проговорил. «Послушайте, Матвей, у меня к вам еще один важный вопрос. Мне показалось, что вы весьма негативно настроены в адрес господина Меньшова. Я могу узнать, с чем это связано?» Матвей вскинул голову, и на мгновение в его взгляде мелькнула не злость даже, а натуральная ненависть. Вы не знаете его. Это ужасный человек. Лживый, жадный, подлый. Настоящий паук. Но дедушка почему-то доверял ему. А сейчас этот гад станет директором Может, мне и правда лучше навсегда убраться из академии? Нет! Неожиданно выкрикнул он. Схватился за голову и начал раскачиваться из стороны в сторону. Странными, дерганными движениями. Из его рта вырывались то ли хрипы, то ли стоны. На пороге палаты появился врач и сделал Аверину жест уходить. Тот начал подниматься, но парень здоровой рукой вцепился в край его халата. «Охрану!» — прохрипел он. «Конечно», — заверил его Аверин, — «пока с вами останется Владимир. Не волнуйтесь, я позабочусь о вашей безопасности». Из госпиталя Аверин вышел в глубокой задумчивости. «Однозначно стоит принять приглашение Меньшова и для того, чтобы присмотреться к проректору в непринужденной обстановке и чтобы поговорить наедине». Матвей утверждал, что на предполагаемом убийце были белые перчатки, может, хирургические, а может, и нет – Парень почти открыто намекал на причастность проректора к смерти своего дедушки. Но у меньшого алиби. По крайней мере, на момент падения Матвея с крыши. Да и не сел бы опытный разведчик в такую лужу. В этом Владимир прав. Аверин ничего не знал о моральном облике проректора. Но в том, что даже в своем почтенном возрасте он остался профессионалом, не сомневался. Надо запросить его в личное дело. Кузя ждал в номере, в человеческой форме. Ну, рассказывай. Нашел что-нибудь интересное. Диф неопределенно пожал плечами. — В комнате мальчика-колдуна пахнет им самим и еще одним человеком, девушкой. Ну, кроме вас и господина проректора. — Почему ты решил, что девушкой? — Так духи же! — убежденно воскликнул Кузя. — Ими женщины себя поливают. — Я тоже пользуюсь одеколоном, — заметила верен Но Кузя лишь усмехнулся. — Ну, Гермес Аркадьевич, даже вы отличите мужской одеколон от женских духов. — Это правда, — Аверин посмотрел на Дива. — Ну, почему именно девушка? Это могла быть и взрослая женщина. Кузя хитро прищурился и потер нос рукой. — А потому что я ее видел и узнал запах. — Что? — Аверин свел бровик к переносице. Где? И тут же понял, что Кузя имеет в виду. — Это она... «Та студентка, которую ты видел вчера?» «Точно? Она?» «Ясно». Аверин сел в кресло и задумался. А потом спросил. «Что еще? Там в машинке была записка. Ты ее смотрел?» «Ага. От машинки запах резины, такой же, как от того камня. В перчатках печатали, чтобы не оставить отпечатков пальцев и запаха». В словах Кузи прозвучала гордость. Пока решался вопрос о его приеме в управление, он прочитал несколько книг по криминалистике и пособий для следователей. — Я нашел в столе коробку с такими же перчатками, но там все чистые и новые. — Да, у всех колдунов, начиная с самых младших курсов и заканчивая профессорами, есть такие перчатки, — подтвердил Аверин. — Их закупает Академия прямо на заводе огромной партией К сожалению, их запах нам ничего не даст. Он задумался. Кроме того, что мы точно знаем теперь, что записку печатал не Матвей. Интересно, о чем думал преступник, когда делал это в перчатках. Ведь любой див с легкостью обнаружит запах. И мы поймем, что это не самоубийство. — Дилетант! — хмыкнул Кузя презрительно. — Будто намекаю, что уж он-то таких промахов точно не допустил бы. И он был прав. Совершенные им убийства много лет считали несчастными случаями. Тот листок, что выпал вчера из шкафа, ты не нашел? Скорее всего, это какое-то письмо. Нет, его не было. А что на крыше? Ничего, Кузя развел руками. Только следы молодого колдуна. Я отметил место, откуда он упал. Я сам спрыгнул и приземлился как раз на дерево, ну которое сломано, но котом. Могу прыгнуть в человеческой форме, если нужно. «Нет, не имеет смысла. Мы и так знаем, что Матвея сильно толкнули Он сказал, что это был див. «Опять крылатый див, да? О, мне надо понюхать пальто, в котором он был». «Отличная идея», — одобрил Аверин. «Свяжись с Владимиром, пусть принесут вещи Матвея. И беги, понюхай сам. Владимиру не стоит принимать боевую форму в больнице, он может что-нибудь разрушить». «Ага». Кузя тотчас же обратился в кота, и только серый хвост мелькнул в форточке. Аверин прошел в гостиную, вскипятил чайник и налил себе просто горячей воды. В кухонном шкафу имелся растворимый кофе, но Аверин терпеть его не мог. Не успел он допить воду, как раздался стук. «Да — Да-да, войдите, — проговорил он. Это, должно быть, Диана привела татьяна Крамцеву и Олега Соколова. После информации, полученной от Кузи, девушка интересовала Аверина особенно сильно. Однако вместо Дианы в маленькую прихожую номера решительным шагом вошла незнакомая молодая женщина. Точнее, не такая уж и незнакомая. Аверин вспомнил, что видел ее во время вторжения на перешейке. Та самая чародейка, что спасала раненых под прикрытием шатра невидимости. Ее еще ранили и потом увезли на скорой. Сейчас девушка выглядела совершенно здоровой, и Аверин искренне порадовался этому. Академия потеряла немало своих людей и дивов, не намного меньше, чем управление. За спиной решительной чародейки, опустив глаза, топталась совсем юная девушка. «Доброе утро!» — Аверин поднялся, подошел и наклонил голову, приветствуя посетительниц. «Чему обязан?» Вы желали поговорить со студенткой Татьяной Крамцевой? Женщина аккуратно разулась, и не успел Аверин открыть рот, чтобы предложить ей имеющуюся в номере сменную обувь, как она сама взяла с полки тапки и быстрым изящным движением надела их. Девочка тоже, подражая наставнице, переобулась, и обе гости проследовали внутрь номера. — Татьяна! — Аверин посмотрел на девочку и перевел взгляд на сопровождающую ее даму. «А кто вы?» — я, признаться, думал, что девочку приведет Диана. «Классная дама четвертого курса отделения чародеев», — по-военному четко отрапортовала она, — «Меньшова Евгения Алексеевна». «Меньшова? Не приходите ли вы дочерью Алексею Витальевичу?» — приподняв брови, поинтересовался и «Да, я его дочь». «Но это не имеет никакого значения. Здесь я в статусе официального лица сопровождаю студентку Крамцеву. И поскольку у девочки еще нет шестнадцати лет, я настаиваю на своем присутствии во время допроса». Безапелляционным тоном заявила она. «Допроса?» Аверин снова перевел взгляд на девочку, которая выглядела неуверенно и даже испуганно. «Что неудивительно, с такой-то классной дамой». Вежливо улыбнувшись, он холодно заметил, какой допрос о чем вы. «Мне просто нужно поговорить с Татьяной, о ее друге Матвее Светлове. Вы ведь дружите?» Девочка посмотрела на него, и Аверину показалось, что страх ее только усилился. «Да, господин следователь, мы дружим. Только дружим, не подумайте!» Она быстро прижала ладонь к губам. «Вот «Ну, и отлично!» Добавив в улыбку тепла, Аверин указал на диван. «Присаживайтесь, Татьяна». — Я вас не задержу, у вас скоро занятия Он повернул голову к классной даме. — И вы тоже присаживайтесь. Я уже понял, что просить вас выйти бесполезно, верно? — Верно. На губах молодой женщины тоже появилась улыбка, но весьма саркастическая. — А зачем вам избавляться от моего присутствия? — Затем, что в этом деле слишком много меньшовых, не дающих прохода, — подумала Аверин. Наличие дочери опять переводило проректора в разряд подозреваемых. Ее алиби срочно нужно будет проверить. Дело в том, что в присутствии наставников, преподавателей, а тем более классных дам, студенты редко бывают откровенно. Вы наверняка еще должны это помнить. Сколько лет? По внешности чародейки угадать это практически невозможно. если верить глазам, около 30 Но Аверин не помнил, чтобы у профессора Меньшова была жена, а тем более дочь. Однако, будучи студентом, он не слишком интересовался личной жизнью преподавателей. Я отлично помню себя в студенческие годы. И глава управления — последний человек, с кем я бы стала откровенничать в свои 15 Аверин внимательно посмотрел на нее. Она не отвела взгляда, но и прочитать в ее непроницаемых, как у отца, глазах ничего не удалось. Зачем она мешает? А в том, что она делает именно это, сомнений не оставалось. После ее слов разговорить девочку станет еще сложнее. Но другого выхода не было. — Олег Соколов тоже ваш друг? — продолжил он распрос Татьяны. — Да, с ним мы тоже просто дружим. На этот раз она потупилась. Возможно, с Олегом ее связывали более романтические отношения. Хорошо. Вы знаете, что друзья, появившиеся в Академии, как правило, остаются на всю жизнь. Аверин старался выглядеть дружелюбным, хотя понимал, что после слов классной дамы в этом немного проку. Евгения Меньшова ясно дала понять ученице, что следователю нельзя доверять, И очевидно, что эта женщина имеет на девушку сильное влияние. — Да, конечно. И женится. Тоже часто. — Что ж, похоже, романтика действительно существует. — А вот что перешел Аверин к главной теме. Мне известно о назначенной дуэли между вашими друзьями. И господин проректор, он внимательно посмотрел на Евгению Алексеевну, Дал обещание, что никакого наказания за вызов не последует, а сама дуэли вовсе не состоялась. Поэтому вы без опаски можете рассказать об этом, из-за чего молодые люди поссорились. Какое это имеет отношение к гибели господина Светлова? Тут же встряла Евгения Алексеевна. Если я найду, какое, я вам обязательно расскажу. Если не найдут то же. Аверин не собирался вступать с классной дамой в спор, но чувствовал, что его терпение подходит к концу. Проректор хотя бы делал вид, что помогает, а его дочь подобным себя не утруждала. Сейчас мне важно установить причину, по которой чуть не погиб студент вашей академии. — Я не могу сказать, — тихо проговорила Татьяна. — Это личное дело, Матвея. Она вскинула голову. «Но вы ошибаетесь. Это не Олег, клянусь вам. Он согласился на дуэль, но сразу отказался, узнав о несчастье. А друзья, просто Матвей очень резкий и вспыльчивый. Так значит, инициатором дуэли был Матвей». Девочка кивнула. «Хорошо. Тогда, пожалуй, спрошу о причине у самих несостоявшихся дуэлянтов». «Да». Было заметно, что Татьяна обрадовалась. — А скажите, когда вы вчера оказались возле корпуса мужского общежития, вы не видели ничего подозрительного? — Подозрительного? Девушка нахмурилась. — Вроде нет. Хотя... — Подождите, — воскликнула она. — Там была кошка. Я такой раньше не видела. Я как раз за ней побежала, чтобы поймать. Так и оказалась возле общежития. Да вам наверняка рассказала наставница Диана. Теперь Татьяна врала. Наверное, на мгновение задумался, как бы правильно сформулировать вопрос, чтобы не дать ей увильнуть, и решил рискнуть. Не было сомнений, что запах, который учуял Кузя, принадлежит Татьяне. Однако та старательно скрывала, что побывала в комнате Матвея. Впрочем, в присутствии суровой классной дамы это вполне объяснимо. Но ответить девушке придется. Он демонстративно вздохнул и покачал головой. — Да, Диана рассказала. — Но, к сожалению, она не смогла рассказать, что вы делали в комнате Матвея. А ваш запах, тем не менее, дивы ощущают очень отчетливо. Татьяна на мгновение открыла рот, потом закрыла и уставилась на свои руки, сплетенные на коленях. Пальцы ее побелели, а щуки, наоборот, полыхнули румянцем. — Татьяна? — с некоторым удивлением обратилась к ней классная дама — «Ты пробралась в комнату Матвея перед самым отбоем?» Наверин снова вздохнул. но теперь эта демонстрация предназначалась Евгении Алексеевне. Вот видите, оказывается, вы знаете о своих подопечных далеко не все. Может быть, все же позволите поговорить с Татьяной наедине?» «Ну уж нет», — фыркнула она. «Требуете, чтобы я вышла и оставила девочку наедине с мужчиной, объяснять ему, что она делала поздно вечером в комнате своего сверстника?» Уж скорее-то мне следует поговорить с Татьяной без постороннего присутствия. — Не надо, — воскликнула девушка. — Не нужно никому выходить, — тихо добавила она. — Ничего предусвидительного я не сделала, честно. Я... — она взволнованно прикусила губу. — Я просто хотела его проведать, но его даже в комнате не оказалось. Она переводила взгляд с классной дамы на Аверина, и в ее глазах читалась настоящая паника. — Успокойтесь, Татьяна, — подбодрил девушку уверен Никого не волнует нарушение вами дисциплины. Он многозначительно посмотрел на Евгению Алексеевну и так кивнула и добавила. — Господин глава управления прав. Вы можете спокойно рассказать нам о том, что вы делали у Матвея и для чего туда пришли. — ну Спасибо, это хоть как-то похоже на помощь. Девушка потерла ладонями щеки. «Да и правда, рассказывать нечего», — быстро заговорила она. «Я хотела поговорить с Матвеем в столовой, поддержать его. Господин ректор, вы, наверное, не знаете, но он платил за обучение Матвея. И Матвей думает, что не сдаст экзамен на бесплатное обучение. И его выгонят. Он, так сказал, за обедом и ушел. А на ужин не пришел. и очень волновалась, пошла к нему. Но на вахте мне сказали, что он не возвращался в общежитие». И меня не пустили, на улице холодно. Ну, я забралась через окно, прошла к нему в комнату потихоньку. Думала там подождать. Ждала-ждала, его нет. А тут уже скоро отбой. Ну, я и убежала. Но все равно не успела. Наставница меня поймала. Вот так все было. Она с шумом выдохнула. — А как вы попали в комнату? — У вас есть ключ? — Да, есть. — Мы... Давно еще в городе сделали и обменялись ключами. Об этом обычае Аверин был наслышан. Так делали близкие друзья, либо влюбленные. Сам Аверин был занят учебой, поэтому слишком близких друзей у него не появилось. А с Лизой об обмене ключами разговор почему-то так и не зашел. Да и не хотелось ему, чтобы кто-то посторонний имел доступ в его комнату. Выходит, отношения у Татьяны и Матвея были весьма близкими. Раздался стук в дверь. «Войдите!» — повысив голос, разрешил Аверин. Дверь открылась, и в прихожую шагнул юноша, высокий, широкоплечий, по-военному подтянутый. По нему сразу было видно, что это будущий боевой колдун. Он выглядел даже несколько старше своих лет. Однако нашивка на рукаве с номером курса «Аверин». Не оставляло сомнений, что парень — ровесник Матвея. Олег Соколов вне всяких сомнений. Увидев свою подругу в сопровождении классной дамы, он, немного смутившись, обратился к Аверину. — Прошу прощения, ваше сядство. Я подожду за дверью, пока вы закончите беседу. — Не нужно. Аверин поднялся, приветствуя молодого колдуна. — Мы уже закончили. Он повернулся к Евгении Алексеевне. — Не смею вас больше задерживать. Надеюсь, для беседы с юношей ваше присутствие не требуется? Нет, не смей больше навязывать вам свое общество. Ее губы на миг сложились в тонкую линию, уголки их приподнялись. аферин не понял, морщится она или так странно улыбается. В любом случае, то, что она уходит, не могло не радовать. Хотелось бы верить, что разговор с Олегом Соколовым окажется более продуктивным. «Я прошу прощения». и проговорила Татьяна. — Я могу пошло слов сказать Олегу наедине? Классная дама перевела взгляд на воспитанницу. На лице женщины оставалось все то же странное выражение. — Нет, мы уходим. У вас через пять минут начинаются занятия. Мягко, но настойчиво проговорила она. И девушка послушно поднялась и пошла к выходу. И Аверин успел заметить, как она дернула Олега за рукав. — — Олег Соколов! — отрапортовал юноша, когда за дамами закрылась дверь и спокойным, уверенным шагом прошел в гостиную. И застыл напротив Аверина, подобно диву. — Присаживайтесь, Олег. — пригласил его сыщик. — Постараюсь не задерживать вас, но... Знаете пословица у ногах правды нет. Юноша сел на диван. Не было заметно, что он напряжен. Спокойный и открытый взгляд... Руки расслабленно лежащие на коленях. Но сила колдуна в нем прекрасно ощущалась. Неудивительно, что Татьяна к нему неравнодушна. Я не буду задавать наводящие вопросы. Просто расскажите мне о вашей несостоявшейся дуэли с Матвеем. И Аверин поднял руку. Сразу обозначу, что вас не подозревают в нападении на него. Не сомневаюсь, также спокойно ответил юноша. Матвея столкнули с крыши. Если бы это сделал я, дивы бы уже обнаружили мои следы. Он закатал рукава выше локтя. Видите, незаконных дивов, чтобы совершить это преступление, я тоже не вызывал. Да, действительно. Порезы на руках были довольно старыми. Хотя порезать можно не только руку. Но в любом случае это умный и предусмотрительный юноша. Хотелось бы верить, что такой же честный. — Да, спасибо, что показали, — улыбнулся Аверин. — Но расскажите про дуэль. — Почему Матвей вызвал вас? — Насколько я понял, вы были друзьями. — Мы сейчас друзья. Как только Матвей сможет принять меня, я немедленно приду к нему и принесу извинения. — За что? — Прошу простить меня, но я не могу сказать. Это касается семьи и личных отношений Матвея и Светлого. Но, клянусь вам, это никак не связано ни с его падением, ни с гибелью его дедушки. Так, Аверин тоже сложил руки на коленях. Я понимаю вас. Но и вы поймите, я не сомневаюсь, что вы способны ученик и станете очень хорошим колдуном и, вероятно, даже следователем управления. Но сейчас позвольте мне судить, что связано с делом, а что нет. У вас... Есть информация, которая, возможно, является важным, недостающим звеном. Время идет, и убийца может или скрыться, или повторить нападение. — Да, я понимаю, — Олег опустил глаза. Похоже, речь Аверина подействовала на него должным образом. Я очень плохо отозвался о его отце и трагедии, произошедшей в его семье. Это было грубо и жестоко. Обстоятельства трагедии я вам, увы, открыть не могу. Поговорите с самим Матвеем Может он и расскажет, хотя Олег покачал головой. Я бы на его месте не стал. Но повторяю, это не может быть связано с его падением. Он ведь не сам прыгнул, да? Пока я предполагаю, что это не попытка самоубийства. Хорошо. Я понимаю вас. Похоже, в семье Светловых произошло что-то постыдное. Необходимо разговорить с Матвея, потому что Олег не прав. Чтобы не произошло в семье погибшего ректора Это легко может быть связано с убийством. У меня еще один вопрос. Скажите, какие отношения у Татьяны и Матвея? Вчера она тайно пробралась в его комнату. Вы не знаете, зачем? Аверин видел, что девушка чего-то не договаривает. Но, возможно, она просто не хочет раскрывать свои секреты при классной даме. Это вполне понятно. Но Олег близкий друг обоих, а Татьяна с ним не ссорилась. Вполне могла ему что-то рассказать. Олег слегка нахмурился. — Извините, но вы ошибаетесь. Татьяна не ходила вчера к Матвею. Его вообще до позднего вечера в общежитии не было. — О, Аверин посмотрел на юношу с некоторым интересом. — Однако ее видели вчера, покидающий ваш корпус. Причем тайно покидающий. Да, я знаю, ее Диана застукала, но, по счастью, Я знаю, вы человек чести, дайте мне обещание, что не расскажите никому из руководства. Конечно, — кивнул Аверин. Татьяна приходила ко мне. Это не было свидание. Она просто волновалась и искала утешения. Боялась за Матвея. Если честно, я тоже переживал. И когда узнал о его падении, сначала подумал, что он сам... Я не знаю, что бы я делал на его месте, в его ситуации. Аверин внимательно посмотрел на юношу. Не похоже, что тот лжет. Значит, обманывает Татьяна. Но зачем? В комнате Матвея она точно побывала. Отпустив Олега, Аверин решил, что неплохо бы позавтракать, а потом взять Кузю и прогуляться к хранилищу. Может, удастся найти там какие-то следы. А еще нужно прислать кого-то на замену Владимиру. Не может же главный див все время выполнять роль охранника — Может быть, договориться с москвичами. Стукнула оконная рама, и на подоконник приземлилась галка. И через пару секунд Кузя уже восседал на диване. — Ничего не вышло с вещами, — вздохнул он. Пальто сильно испачкалось, и его в чистку отдали. Я его нашел, но она уже какой-то вонючей штукой насквозь пропиталась в чистку. Так быстро. — Ага, — Кузя хитро улыбнулся. — Тетенька сказала, что Матвей очень настаивал. «Мол, его единственное пальто?» «Да уж, господин Светлов явно внука не баловал. Или у такой поспешности были какие-то другие причины? Что же скрывают эти дети?»